Шестнадцать. Простоял Юрий в таком оцепенении минут двадцать. Все думал, как ему теперь дальше жить, как вновь людям поверить. И тут со стороны леса шорох раздался, и из кустов яблочко выходит. Увидел Юрия, расплылся в улыбке и к нему бегом кинулся. Тут-то Юрий и понял, что яблочко таким способом Своих подельников сотоварищей от дома и от него увел. Отвлек их, обманул. Так в природе обычно птица-мать делает. Притворяется раненый, притворяется раненой и отводит хищника от гнезда с выводком. Ну а так как яблочко почти всю свою жизнь провел на природе, то он, конечно же, знал такой способ избавиться от врага. Вот и применил его, а теперь вернулся. Обнялись они с Юрием, как два самых близких человека, и без лишних разговоров домой пошли. Юрий, разумеется, понимал, что такой трюк ненадолго отвадит подельников, и они обязательно вернутся вновь. Но только на сей раз они придут не для того, чтобы выручать яблочко из плена, а для того, чтобы отомстить ему за обман. И тут уж Юрий задумался, как им вдвоем быть. Перед ним стал нелегкий выбор. Остаться в гостеприимном доме Людмилы значило подвергнуть ее и домочаться в опасности. Но и бросить ее прямо сейчас и уйти он тоже не мог, что тогда подумает о нем Людмила. Да и у него у самого на сердце от мысли о разлуке с ней становилось несладко. ведь она для него за тот краткий срок, что они были знакомы, стала почти родным человеком. Более того, он практически полюбил ее и оттого ему приходилось мучиться сомнениями. И вот в таких раздумьях и терзаниях они с Яблочком подошли к дому, и уже было собрались зайти в него, как сзади послышалось ржание лошадей и окрики кучера Федора. — Но, милая, еще чуток! — Подтянись, родимая! — зычно голосил он. Юрий невольно обернулся, и в тот же миг во двор вкатилась бричка почти с горкой, набитая всякими покупками, и восседающей рядом с ними Людмилой. — Приехали! — деловито гаркнул Федор, натянул вожжи, и бричка встала, как вкопанная. Юрий мигом подхватил яблочко и поспешил к ней. Людмила легко, словно бабочка, выпорхнула из экипажа и бросилась навстречу к Юрию. Маленький мальчуган рядом с ним нисколько не удивил ее и даже наоборот обрадовал. Первое, о чем она подумала, это то, что мальчишка прибежал из соседней деревни к кому-нибудь в гости из дворни и подружился с Юрием. А для нее это означало, что Юрий любит детей и умеет с ними ладить. И такое открытие очень тронуло Людмилу. Да и какую женщину не тронула бы такая особенность мужчины, с которым ее связывают романтические отношения. А потому, быстро поздоровавшись и чуть приобняв Юрия, Людмила потрепала яблочко по вихрам и весело заметила. — О, да как я погляжу, у нас тут появился новый знакомый. Вон какой голубоглазый мальчуган. — Ну и как тебя зовут? Протянув яблочку руку, спросила она. — Вот как раз об этом я и хотел с тобой поговорить, — прервал ее знакомство Юрий. — Пока тебя не было, у нас тут случилось много всякого такого, о чем я должен срочно тебе рассказать. Взволнованно добавил он и тут же с хода начал все по порядку пояснять. Однако рассказ его был недолг. Заслышав, как во двор въехала бричка хозяйки, Из дома повыскакивали бабушки-старушки и сразу присоединились к Юрию. Их чуть сумбурные пояснения дополнили общую картину произошедшего. Людмила была человеком сообразительным и практически моментально во всем разобралась. Теперь и она была в курсе дел. «Это что же получается? Мы из-за кучки подростков покинем дом и уедем незнамо куда?» Но неужели нет другого выхода? В конце концов, мы можем вызвать полицию и уж пусть они разбираются с этой шайкой, поспешила предложить она. О нет, только не это. Мы не можем вызвать полицию, мы не можем вызвать полицию. Ведь тогда они заберут и яблочко. Ты же понимаешь, что он тоже причастен ко всем безобразиям шайки, вмиг отозвался Юрий. Ах, да, об этом я как-то не подумала. Ахнула Людмила, и тут же в разговор вступил Федор. — Да что, мы сами, что ли, не справимся с ними? Да я зимой один с рогатиной на медведя ходил. Из берлоги его поднимал, гнал из леса, чтобы он к нам на пасеку не лазил. И ничего. А тут пацаны, огольцы. Да я их в раз прогоню. А надо будет, так и в бараний рог скручу. Раздухарившись, категорично заявил он. — Это точно. Федор он такой, он со всеми ними совладает. Зачем же тогда нам уезжать? Нам всем здесь места хватит, всего у нас вдоволь. Смотри, сколько подарков я привезла. Ну что, яблочко, друг мой милый, пойдем их разгружать, да разглядывать. Уже было успокоившись, заспешила Людмила и даже взяла яблочко за руку, как Юрий опять возразил. Это все, конечно, прекрасно и мы обязательно посмотрим все подарки. Но нам все равно надо ехать. Я просто боюсь, как бы ни мота у яблочка не осталось навсегда. Его необходимо срочно показать доктору. И сделать это надо в кратчайший срок», — веско заметил он. «Ну хорошо, тогда поедем все вместе. Сейчас лишь чуток передохнем, лошадям овса дадим и отправимся», — быстро согласилась Людмила. Так в том-то все и дело, что только мы вдвоем с Яблочко отправимся в путь. Вам с Федором нельзя покидать имение. А ну, как эти хулиганы, без вас нагрянут. Что тогда будет? Разве старушки супротив них устоят? А так вместе с Федором и с тобой усадьба в безопасности. Нам же ждать некогда. И так уже целый день пропустили. Чем быстрее мы окажемся в Первопрестольной, тем быстрее к доктору попадем. — Ты пойми, Людмилушка, ведь это моя вина, мой грех, и мне его исправлять. Но не могу я оставить все на самотек, — убедительно высказался Юрий. — Ну что же, с этим не поспоришь. Но тогда я сейчас же напишу записку околоточному и выдам вам на дорогу средств. И даже не пытайся мне возражать. Без денег я вас не отпущу. И потом, кто знает, сколько будет стоить лечение. Эти доктора иной раз столько просят, что и лечиться не хочется. Заботливо залепетала Людмила и тут же пошла к себе писать послание. Остальные взялись разгружать бричку да хлопотать по хозяйству. Ну, а Юрий даже и возражать не стал. Он знал, уже если чего Людмила решила, то тут только подчиняться. Он лишь глубоко вздохнул и принялся помогать другим. А уже через полчаса Письмо было составлено и деньги приготовлены. Прощание было коротким, хотя Людмила и проронила пару слезинок, но в остальном все же удержалась и рыдать на дорожку не стала. Впрочем, расплакаться были готовы все, включая и самого Юрия. И лишь Федор с его огромным ростом, возвышаясь над всеми, молчаливо оберегал их терзания. Юрий пообещал, что как только яблочко вновь заговорит, они тут же вернутся и расскажут, как прошло лечение. Только с этим условием Людмила согласилась спокойно ждать и не порываться приехать к ним. Юрий очень переживал, что она не выдержит и примчится в первопрестольную, оставив старушек одних. Меж тем на яблочко уже успели надеть новые наспех ушитые брюки и небольшой, местами убавленный пиджак, который нашелся у няньки в закромах. Обувку ему тоже подобрали, но только до первой ярмарки. Там Юрий собирался купить ему ботинки, уже точно по размеру. В общем, яблочко теперь выглядел очень даже неплохо, и лишь его так и немытые вихры, которые он все еще не расчесал, слегка выдавали в нем прежнего заморашку сорванца. Но вот прощание завершилось, и Юрий с Яблочком отправились в дальнюю дорогу. Федор вызвался подвести их до ближайшей почтовой станции. Благо та была недалече, Так что еще до темноты Федор успел вернуться обратно в усадьбу. А наши новоявленные путешественники, дождавшись на станции первых же попутных лошадей, продолжили свой путь. Однако все их переживания и маневры не остались незамеченными.